Глава 25. Чтай между строк. Миссис Би сидит за дубовым столом рядом с маленьким полным человечком. Лицо у него сморщенное, будто яблоко слишком долго пролежавшее в миске. Одет гость просто, и если бы Дженнис предложили угадать его профессию, она сказала бы, что перед ней потомственный водопроводчик. Это Майкрофт объявляет Миссис Би и жестом приглашает Дженнис к ним присоединиться. А это Дженнис завершает церемонию представления хозяйка, кивая в её сторону. Маленький старичок на удивление шустро для своего возраста вскакивает из-за стола. Он протягивает руку Дженнис: "Пожалуйста, зовите меня Фреддом. Никаких прозвищ. Я Фред Спинг. Очень рад встретить Дженнис." Он не говорит, я о вас наслышан, однако эти слова прям-таки повисают в воздухе, и теперь Дженис абсолютно уверена, что перед ее приходом разговор шел о ней. Интересно, что сказала Майкрофт у миссис Би. Но от этих мыслей ее отвлекает хозяйка: глупости, Фред, для меня ты навсегда останешься Майкрофтом. Вдруг Дженис с удивлением понимает, что миссис Би с ним заигрывает. Ах, как легкомысленно! Майкрофт издает смешок и заливается румянцем, от чего сходство с яблоком только усиливается. Держи себя в руках, Рози, а то расскажут Дженис про тот случай на Мадагаскаре. Рози? Дженис придвигает себе стул. Как жаль, что в доме нет вина. Она была бы не прочь послушать про случай на Мадагаскаре за бокалом двумя. Но, конечно, здесь не осталось ни капли алкоголя. При воспоминании об утраченном вине Дженис сразу мрачнеет, да и слова Майкрофта настраивают на серьезный лад. Давайте не будем увлекаться воспоминаниями и займемся нашей насущной проблемой. Он предвигает к себе лежащие на столе бумаги и надевает очки в серебряной оправе. Я долго говорил со Стэнли и прочел все документы, которые ты мне прислала, Рози. Это обращение снова заставляет Дженнис отвлечься. Она пытается представить, как называет миссис Би, Рози, но на это её фантазии не хватает. Дженнис никогда не думала о ней как о женщине, у которой есть имя, тем более такое девчачье. Выбирает Дженнис подходящее имя для миссис Би, то рассматривала бы совсем другие варианты: Друзилла или, скажем, Медуза. Так ведь звали женщину со змеями вместо волос. Но Рози. Нет, Рози людей не убивают. Дженнис, будьте так любезны, почтите нас своим вниманием, если вам, конечно, не слишком трудно. Снова переходит в суровый режим миссис Би. Майкрафт продолжает. А ещё мне удалось заглянуть в документы колледжа и, скажем так, его взгляд устремляется в дальний угол комнаты. Благодаря чистой случайности мне посчастливилось увидеть переписку заинтересованных сторон по электронной почте. Тут Майкрофт с ещё большим усердием принимается изображать рассеянного старичка. Проще говоря, ты взломал их систему, кивает миссис Би и принимается весело болтать ногами под столом. Ну что ты, Да не имей ни малейшего представления, как это делается. Это же самое скажу каждому, кто заподозрит меня в чём-то подобном, отвечает Майкрофт, глядя поверх очков и переводя взгляд с миссис Би на Дженнис. Однако ноги миссис Би раскачиваются всё так же бодро. Но у тебя-таки есть знакомый хакер. Ты опять ты говоришь о вещах, с которых я ничего не смыслю. Я ведь простой государственный служащий на пенсии, тихо мирно живу с женой в Савиноксе. Самое большое приключение в моей жизни ежемесячные собрания нашего местного орнитологического общества. Представляешь? Мы недавно видели в шернности пустынную славку. Во время миграции бедняжка сбилась с курса. На месте сбии так легко не проведёшь. Ну, и о чём переписка? Вы случайно не захватили распечатку, чтобы мы тоже почитали, спрашивает Дженнис. Мессис Би и Майкрофт одновременно поворачиваются в её сторону. Майкрофт тянется к ней и похлопывает её по руке. "Запомните, моя дорогая, никаких письменных свидетельств". Он с лёгким упрёком качает головой. "Я вкратце изложу суть. Основные факты таковы: Во время своего пребывания в должности, Август, как председатель правления образовательного фонда, основанного его прадедом, от имени организации пожертвовал колледжу немалую сумму. Сделав паузу, Майккрафт бросает взгляд на Дженнис. Не знаю, известно ли вам, что семья Августа заработала состояние на импорте и продаже спиртных и других алкогольных напитков. Очень выгодное предприятие. особенно в конце XVIII века. Однако в жизни прадеда августа случился поворотный момент, когда бедняга арестовали, хотя не сомнено, но он всего лишь оказался не в то время и не в том месте. Майкрофт снова принимается разглядывать потолочные балки в дальнем углу комнаты. Это происшествие стало известно как скандал на Кливленд-стрит. Полиция провела обыск в мужском борделе и... Арестовала много высокопоставленных особ, кажется, среди них даже оказался один герцог. Ради Ду Августа не смогли предъявить никаких обвинений, но с тех пор в лондонских клубах его имя произносили исключительно шепотом. В этот период своей жизни он организовал весьма громкую общественную кампанию по борьбе с различными пороками, включая пьянство. Миссис Би перебивает. Август всегда говорил, что этот тип вошел в историю как самый тупоумный из его предков не из-за его наклонностей, а из-за того, что поставил под угрозу источник собственного дохода. Что же было дальше, не терпится узнать Дженис. Майкрофт продолжает. Он инвестировал огромную сумму в образовательный фонд. Сначала эти средства предназначались исключительно для продвижения трезвого образа жизни, но со временем правила смягчились, и деньги стали использоваться для поддержки разных форм образования. К счастью для семьи, вскоре после этого прадед Августа умер от инсульта и больше славный род денег не терял. Сколько фонд пожертвовал колледжу? На этот вопрос отвечает миссис Б. Около sera камелона фунтов. Обалдеть. Ах, Дженнис. Майнкрафт подаётся вперёд и складывает пальцы домиком. В этой ситуации Август продемонстрировал блестящие способности дипломата и переговорщика. Он поворачивается к миссис Би. Он действительно был человеком неузарядным, моя дорогая. Знаю, Фред. Тихо соглашается миссис Би. Майкрофт прокашливается и продолжает рассказ. В условиях предоставления пожертвования нет прямых указаний об этом помещении. Никаких письменных свидетельств. Дженнис подаётся вперёд. Однако некоторые фразы наводят на мысль о том, что какие-то условия всё же были выставлены. Читая между строк, я пришёл к выводу, что колледж с готовностью их принял, поскольку сумма была велика, А требования оказались не слишком обременительными. В документе также упоминается еще один дар, точнее заём. Август позволяет колледжу получать проценты с суммы в два миллиона фунтов, лежащей на другом трастовом счете. Подтекст ясен, хотя и не очевиден. Доход, получаемый колледжем, это плата за пожизненное проживание Рози на их территории. Договор был составлен, когда онкологический диагноз августа подтвердился окончательно, и он узнал, что дней его сочтины. Ваш муж позаботился о том, чтобы вас отсюда не выселили, делает вывод Дженнис. Миссис Би молча кивает. Она не в состоянии произнести ни слова. Дженнис поворачивается к Майкравту. Значит, она имеет полное право здесь жить. Как называть миссис Би в присутствии её друга, Дженнис понятия не имеет. Пока ей удаётся обходить этот острый момент, ограничиваясь местоимением она. Миссис Би звучит неуместно, а розы это же просто смешно. Но долго ли ещё Дженнис сможет выкручиваться? Майкрофт снова изучает потолок. Всё зависит от того, будет ли ситуация вписываться в условия договора. Согласно этому документу, изусловно, но если она пожелает покинуть ко, лишь по доброй воле, или если здоровье больше не позволит ей здесь проживать, два миллиона фунтов снова становится имуществом Августа, а эта часть его финансовых средств завещена сыну Тиберию. Значит, Тиберий хочет заполучить два миллиона фунтов? Дженис начинает понимать, о каких деньгах говорил Тиберий. Вот только он сказал, что дело не в них. Эта сумма нужна ему, чтобы увековечить здесь память отца. Теперь Майкрофт и вовсе глядит на балки как завороженный. Именно в этом он старается убедить руководство колледжа, а те рады сделать вид, будто верят ему. В сложившихся обстоятельствах они только выигрывают: здание снова перейдет в их распоряжение, плюс инвестиции, на которые намекает Тиберий. Однако Майкрофт выдерживает эффектную паузу. Миссис Би сразу оживляется и подхватывает: "Однако ты узнал, что Тибери не собирается давать колледжу деньги и все его планы лишь видимость. Он просто хочет заручиться поддержкой руководства." Майкрофт грустно улыбается жене старого друга. Как говорится, без комментариев. Но строить предположения тебе никто не мешает. Дженнис не видит его глаз. Полуденное солнце отражается в стёклах очков. Все трое откидываются на спинки стульев. Так что же нам делать, спрашивает Дженнис Майкрофта, поглядывая на снова притихшую миссис Би. Дженнис задаётся вопросом: каково ей услышать о предательстве сына? Знала ли она раньше о планах Тиберия или хотя бы догадывалась? Получается, что все разглагольство, которое подслушала Дженнис, вранье чистой воды. Хотя, возможно, сын миссис Би и готов предоставить колледжу здание, вот только деньгами делиться не намерен. И куда же, по его мнению, должна отправиться мать? Не втроём же они будут жить. Майкрофт продолжает. Информация, полученная мной от Стэнли, свидетельствует о том, что Тиберий просит сотрудников колледжа собирать факты, доказывающие, что проблема у тебя не только со здоровьем, но и с алкоголем, из-за чего ты представляешь опасность и для себя самой, и для колледжа. Таким образом, он рассчитывает добиться твоего принудительного выселения. Миссис Би смотрит сначала на Майкрофта, потом на Дженнис и качает головой. Тебе, наверное, кажется, что так цепляться за это место может только полная дура. Вовсе нет, моя дорогая. Майкрофт снимает очки и трёт глаза. Уверена, ты считаешь, что деньги по праву принадлежат моему сыну. Рози, позволь тебя перебить. Ты ведь помнишь, что Август назначил меня одним из своих душеприказчиков. Мы с тобой оба знаем, что тебе Реон не обделил, даже наоборот. Да, но вкусы у нашего сына всегда были дорогостоящие. Ещё с безмолкает и окидывает взглядом полки с книгами, как будто что-то высматривает. Говорят, время лечит, но чем дальше, тем больше мне не хватает августа. И здесь, в нашем первом постоянном доме, где мы были по-настоящему счастливы, я сильнее всего чувствую его присутствие. Когда я сижу у камина, мне иногда почти удаётся убедить себя, что он рядом. в соседнем кресле. Я боюсь, а вдруг я покину этот дом и потеряю его ещё раз. По тонкой, как пергамент, кожище ки мисби медленно стекает слеза. И в этот момент Дженнис наконец делает свой выбор. Если это война, то она знает, на чьей стороне биться. Стену уже завербовали как двойного агента, Так что Дженис будет в хорошей компании. Просто надо соблюдать предельную осторожность, вот и все. А Декси она старается не думать. Она рада была бы убедить себя, что он просто собака, но на это нечего и надеяться. Чем я могу помочь? – спрашивает Дженис таким образом, окончательно встав под знаменом миссис Би. Майкрофт глядит на старую подругу, протягивает ей левую руку. И сжимает ее пальцы. Второй рукой он пододвигает к себе блокнот, берет ручку, пишет несколько слов и передает листок Дженис. Чтобы разработать юридическую стратегию, вдохновение будем чарпать в этой книге. Полагаю, в библиотеке Рози она отыщется. Дженис уже упорядочила две трети коллекции миссис Би, не меньше, однако ни одной книги по юриспруденции ей не попадалось. она бросает взгляд на листок, и озадаченно хмурится при виде названия. Но тут её осеняет. Под влиянием порыва Дженнис кладёт миссис Би руку на плечо и заверяет: "Вам эта идея понравится". Дженнис с радостью видит, как глаза миссис Би вспыхнули прежним огнём. Решив не портить сюрприза, Дженнис молча поднимается по лестнице на галерею и находит то, что нужно. Она точно помнит, где эта книга. Дженис своими руками ставила ее между Барнаби Раджем и Дэвидом Коперфилдом. Возвращается она с томом в кожаном переплете. Вот он. Холодный дом Чарльза Диккенса. Дженис протягивает книгу Майкрофту и, не удержавшись, уточняет: полагаю, у вас интересует дело Джарндиц против Джарндица? Миссис Би переводит быстрый взгляд с Дженнис на Майкрофта, и иноги опять приходят в движение. Значит, вот оно, решение проблемы. Надеюсь, ты не станешь меня банкротить, Майкрофт. Нет. В отличие от юристов в холодном доме, которые так долго боролись друг с другом за состояние Джарндисов, что за прошедшие годы от него ничего не осталось, я буду помогать тебе бесплатно. не отфрой так не пойдёт. Август бы этого не хотел. Да, он безусловно был бы огорчён тем, что обстоятельства вынуждают нас использовать против его сына тактику проволочек. Однако он был бы рад узнать, что я собираюсь завести адвоката противной стороны в такие дебри, из которых ему вовек не выбраться. Да, это бы доставило Августу удовольствие. Дженнис кажется, что мне сейчас бы опять прослезилась, но при этом на её лице улыбка. Как думаете, можно ли вернуть вино? спрашивает Дженнис. Боюсь, с коллекцией придётся попрощаться. Мы не дадим нашим противникам ни малейшего повода объявить, будто Рози немощная старуха, не расстающаяся с бутылкой. Майнкрафт достаёт из кармана пиджака кошелёк. Однако В шегда можно поискать обходные пути. Дженис, вас не затруднит сбегать в винный магазин на углу? Выпьем за создание нашей коалиции. Предлагаю нам следует пригласить и Стенли. Я не из тех, кто склонен испытывать такое бурные чувства, как праведный гнев, но как только я узнал, что Тиберий забрал драгоценное вино Рози и Августа, то осыпал его всеми ругательствами, какие мне известны. Жена подтвердит, Дженнис открывает дверцу под раковиной и достаёт нужную тару. "Зачем вам ведро?" удивляется Майкрофт. Сотрудникам колледжа ни к чему знать, что мы задумали, а уборщица средних лет с ведром в руке практически невидимка. И Дженнис направляется к двери. "Мы ещё сделаем из вас шпионку", несутся ей вслед словами миссис Б.